Вот так и состоялось мое первое знакомство с новым ускорителем. Практически за отрезок времени, составивший не больше секунды, мы и набегались, и наговорились, и чего только не наделали. Пока оркестр проиграл не более двух тактов, мы прожили полчаса жизни. Весь мир как будто прекратил свое движение, чтобы дать нам возможность себя как следует рассмотреть. Если задуматься глубже, то те вещи, которые могли бы с нами произойти из-за поспешности, с которой мы ринулись на улицу, могли бы привести к гораздо более печальному завершению всего нашего предприятия. Этот опыт показал, что гиберне необходимо еще очень многое продумать для удобного использования препарата, хотя в основном мы доказали на практике, что изобретение превзошло все ожидания. После того приключения... Профессор держит под контролем действие своего препарата. Я уже несколько раз, без каких-либо отрицательных последствий, принимал строго отмеренные им дозы. Хотя должен признать, что во время его действия я не решался выходить на улицу. Должен, однако, заметить, что вся эта история написана мной за один раз без перерыва, если не считать, что время от времени я подкреплялся кусочками шоколада. Я начал ее в 6.25, а сейчас на моих часах почти на одну минуту больше половины. Когда ты в самой середине перегруженного событиями и деловыми контактами дня находишь время для такой длительной, непрерывной работы, это ни с чем несравнимые преимущества. Гиберна сейчас занят проблемой дозировки препарата в зависимости от типа телосложение. В дальнейшем он рассчитывает найти замедлитель, с помощью которого можно было бы регулировать оказавшуюся настолько мощной силу действия ускорителя. Естественно, что замедлитель будет оказывать действие противоположное действию ускорителя. Используемый в отдельности, он позволит пациенту за несколько прожитых им секунд, преодолеть отрезок времени, соответствующий многим часам реальной жизни, сохраняя бездеятельное спокойствие и холодную отстраненность от бурлящей вокруг суетной жизни».